Глава двадцать третья. Жить ему надоело. Алёша Соломатин пережил своего друга и учителя-батю всего на две недели. Те, кто был рядом с ним в тот облачный и тёплый майский день, жалели Алёше до конца жизни, в который раз поражаясь тому, насколько бесполезно ужасно и абсурдно была его гибель. Гибель молодого и здорового, смелого, доброго парня, любившего и любимого. В тот день лили дежурила. Сидела в самолёте и ждала сигнала на вылет. На земле было тепло. Май и она, тепло одета, испытывала дискомфорт. Скучала от безделья и ныла. Валя и Фаина, которые в те дни обслуживали её самолёт, примостились на крыльях. леля попросила их. Так всё же повеселее. Алёша Соломатин, как они знали, сейчас где-то за облаками проводил по приказу Голышева тренировочный воздушный бой с лётчиком, прибывшим с пополнением. «Девушки уже хорошо изучили Лильку». В моменты, когда ей нечем было заняться, такое случалось, кажется, только на дежурстве в ожидании вылета, она любила поныть. Всё ей было не так. И скучно, и сигнала, наверное, всё равно не будет, и от родных давно писем нет. Валя и Фаина, слушая её, тоже приуныли. Вдруг шум мотора, сначала чуть слышный, потом быстро нарастающий до оглушительного рёва, заставил техников соскочить на землю. Такого рёва не бывает, когда с самолётом всё в порядке. Такой рёв двигателя означает только беду. Рёв мотора оборвался, земля вздрогнула от страшного удара. Валя и Фаина кинулись бежать на другой конец аэродрома, где только что врезался в землю самолёт. «Узнайте, кто!» — кричала им вслед Лиля, которая так сразу бежать не могла. Сначала нужно было освободиться от ремней, которыми лётчики привязывались к кабине. Людям, бежавшим со всех сторон к месту катастрофы, не пришло в голову что в обломках самолёта может быть Алёша Соломатин, герой Советского Союза, командир эскадрильи, лётчик АС. Конечно же, это кто-то неопытный из пополнения, не справился с управлением, выполняя элемент пилотажа. Так думал и Коля Меньков, молодой техник, бегущий к обломкам самолёта вместе со всеми. Он видел, как кто-то на яке, выйдя из облаков, начал крутить бочки, одну, другую, потом третью уже совсем у земли. «Не успеет», — промелькнуло уколи в голове в те доли секунды, которые решали судьбу крутившего бочки лётчика. «Не успел». Самолёт врезался в землю. Свойственны ли были Лёше такие вывертые в воздухе, такое воздушное хулиганство? Да, он любил подурачиться. Но чтобы так низко крутить бочки, нет. Это в первый раз. Подбежав, Валя и Фаина увидели и с ужасом поняли, что разбился Лёша. За ними прибежала Лиля. Свидетели таких катастроф часто запоминают какие-то мелочи, которые потом всю жизнь не отпускают их. Коля Меньков запомнил светло-русые короткие волосы на расколотом черепе Алёши. Тот, видимо, только что подстригся. Майор Крайнов писал. «21-е, 5-е, 43 -е. Гвардии капитан, герой Советского Союза Алексей Фролович Соломатин, получив задание от командира полка гвардии полковника Голышева произвести тренировочный полет с выполнением стрельб по наземным целям и после чего в паре с пилотом старшим сержантом Сошниковым в зоне произвести воздушный бой. По окончании воздушного боя гвардии капитан Соломатин со снижением начал производить фигуру бочка одну за другой в результате чего потерял высоту и, не справившись с управлением машины, врезался в землю на аэродроме Павловка. Самолет разбит. Гвардии капитан Соломатин погиб. В итоговом донесении за май замполит объединил в одном абзаце гибель командира полка Баранова и командира эскадрильи Соломатина, сделав вывод о повлекшем катастрофу отсутствии дисциплины. Сначала описав гибель Бати, майор Крайнов переходил к Алёше. Лишняя самоуверенность за знайство и недисциплинированность героя Советского Союза гвардии капитана Соломатина привели к гибели. И, наверное, каждый военнослужащий полка, горько переживавший гибель Соломатина, согласился бы с этими жёсткими словами. В полк приехали командир дивизии Сиднев и Хрюкин, командующий армией. Так любили и ценили эти большие начальники капитана Соломатина. Хрюкин, выслушав Крайнова, мрачно сказал: "Жить ему надоело". Сиднев говорил о недопустимости воздушного хулиганства. Похороны Алёши врезались ветеранам полка в память. Хоронить погибших товарищей доводилось редко. Как правило, они падали где-то далеко от расположения полка и хоронили их местные жители. Или они просто пропадали без вести, так что не только могил не было, но неизвестно было даже, погиб лётчик или в плену. Алёшу хоронил весь полк, другие находившиеся в Павловке военнослужащие и все жители деревни. Наверное, его семья осталась бы довольна похоронами. Из деревни пришли даже женщины-плакальщицы, проводившие Лёшу с традиционными русскими крестьянскими обрядами, как делали в его родной деревне. Фотография, которая осталась от похорон, нечёткая, но на ней можно узнать говорящего речь командира полка Голышева и стоящего с мрачным и строгим лицом друга Алёши Сашу Мартынова. А рядом с ним и Катей стоит Лили Литвяк. Её многочисленные биографы потом писали, что она рыдала и бросалась на гроб. Это ложь. Лили только плакала, стоя в военном строю, отдавшем Алёше последние почести. Плакала она много и после похорон. Алёшу похоронили на центральной площади села. И на аэродром ходили мимо его могилы. Аэродром был рядом, не нужно было ездить на автобусе. Фаина и Валя старались больше быть с ней, переживали. Лилька часто от всех пряталась и ревела. Позже разные люди, публикуя очерки о Лиле Литвяк, красиво описывали сцену с гибелью Соломатина. Подбитый в бою с фашистами, он дотянул до аэродрома, где его ждала Лиля, прилетел умирать к своей любимой. Самые честные и сдержанно писали, что Соломатин погиб при проведении тренировочного боя из-за серьезной неполадки в самолете. Правда, не написал никто из авторов десятков публикаций об этой паре. Такое хулиганство в воздухе было недостойно коммуниста и героя Советского Союза даже если он ещё совсем мальчишка, ведь Алёша погиб в 22 года. Здесь эта история впервые рассказана без вымыслов, на основе документов полка и воспоминаний очевидцев. После гибели Алёши Лили попросила командира полка перевести её в другую эскадрилью, третью, к капитану Григоровичу. Теперь Валя Краснощёкова не очень часто её видела и почти ничего не знала о её работе. Эскадрильи мало пересекались. Позже Фаина Плешивцева, став Инной Паспортниковой, повсюду писала и рассказывала, что Далилиной гибели была её техником и что именно она проводила Литвяк в последний полёт. Эти рассказы, которые ввели в заблуждение биографов, не более чем вымысел, в который Фаина Плешивцева, Инна Паспортникова, многократно повторив его, наверное, сама поверила. Она действительно очень любила Лилю и после войны многие годы участвовала в поисках её самолёта и останков. На самом деле уже в конце мая Лиля была в другой эскадрилье, и её экипаж обслуживал другой техник. А в июне Плешивцевой уже не было в полку. Она оказалась в больнице из-за плохо закончившегося подпольного аборта. И потом не вернулась в полк. Пошла учиться в военно-воздушную академию. Лет через тридцать после войны на одной из встреч ветерана 296-го полка подняли Плешивцеву Паспортникову на смех. Кто-то, пожалев, мягко укорил её. «Милая моя, да разве так можно? Это ведь ложь!» Паспортникова больше на встречах не появлялась. В третьей эскадрилье Литвяк почти всё время летала на самолёте, который обслуживал Николай Меньков. Теперь этот молодой парень, её ровесник, немного лучше узнал девушку-лётчицу. Маленького роста блондинку с кудряшками, которую до этого лишь иногда видел на аэродроме. Лиля общалась с ним дружелюбно, хотя, конечно, чуть свысока. Как ещё могла лётчица, офицер, орденоносец обращаться к мальчишке технику, пусть он был всего на год её моложе? А за плечами Коли Менькова стояла немалая военная биография. До войны он учился в аэроклубе, хотел, как и многие другие, стать лётчиком. Однако комиссия при поступлении в авиационное училище сказала ему, что сейчас нехватка квалифицированных техников, и ему следует освоить эту специальность, а летать он ещё успеет. Меньков согласился, надеясь, что всё равно потом будет летать. И вышло именно так. Его призвали ещё в начале войны, и он оказался стрелком-радистом в дальней бомбардировочной авиации. Участвовал в большом количестве вылетов и однажды при перебазировании на другой аэродром на своей шкуре узнал, что да, немцы расстреливают в воздухе тех, кто выпрыгивает с парашютом. Когда самолет, перевозивший несколько человек из тех состава, был подбит, все выпрыгнули, и самолет с крестами, пролетев совсем близко, обстрелял их. В начале мая 1942 года Коле Менькову выпала удача участвовать в историческом перелете. Сообщили, что предстоит дальний вылет тремя самолетами. Коли шепнули, что летит большое начальство. Куда, экипажи не знали. Летели над оккупированной территорией, над Скандинавией и, наконец, приземлились на аэродроме в Данде. «Шотландия», — объяснили потрясенным экипажам Вскоре они увидели своего высокого пассажира. Это советский министр иностранных дел Молотов летал в Англию на переговоры об открытии Второго фронта. Встретившись с Черчиллем, Молотов полетел дальше, через Исландию в США, а потом домой тем же маршрутом. Вскоре после этого перелета полк расформировали, и Колю, у которого было образование авиационного техника, отправили обслуживать самолеты. Осенью 1942-го под Сталинградом он попал в полк Баранова. Конечно, работа стрелка была гораздо интереснее. Конечно, хотелось летать, но время было суровое, и выбирать не приходилось. Под Сталинградом, да и после него, работали техники очень много и тяжело. И на морозе, и на ветру, и на дожде, и на жаре. Ни тяжелой работы, ни плохой погоды Николай, высокий стройный черноволосый кореглазый парень, не боялся. Привык и к тому, и к другому с детства. Он родился на острове посреди озера, на севере России, в краю сосновых мшистых лесов, озер белых ночей. В семье было много детей. Родители — простые люди, кормившие большую семью трудом собственных рук. Северное лето короткое, земля неплодородная, давала мало. На зиму запасали то, что дарил лес — грибы и ягоды. Зимой и летом жители Колиной деревни промышляли в озере рыбу, которую ели и которую продавали. На рыбалку мужчины из деревни ходили вместе, вместе тянули сети, вместе вытаскивали улов, который честно делили. Зимой на морозе в 20-30 градусов рыбалка занимала несколько часов. Во льду сверлили дыры, делали проруби, протягивая известным только на севере методом подо льдом сети. Когда их вытаскивали, там были десятки килограммов рыбы. Работа тяжелейшая, которую можно сделать только вместе. И если кто-то схалтурит, в другой раз его не возьмут. В деревне все на виду, и если ты ленив или трусишь, бросил товарища, то и тебе никто не поможет. В 43 году Коле Менькову было только 21 год. Но то, чему городские ребята учились на войне, трудиться, не покладая рук, ни на что не жалуясь, зачастую ходить в проголодь, чинить свою одежду, если она порвалась, и всегда думать о товарище, Коля давно умел. Без этого в деревне на севере человеку не выжить. А Литвяк, маленькая блондинки, которая так следила за своей внешностью, из-за которой следовал анекдот о сбитом ею случайно немецком Асе, Коля поначалу отнёсся с некоторым недоверием. Однако она сразу же показала, какой она на самом деле лётчик. В первых числах июня, вылетев всё с того же аэродрома Бирюкова, рядом с которым в Павловке осталась Лёшина могила, Лиля с ведомым Сашей Евдокимовым блестяще выполнили очень сложное дело. Подожгли два аэростата-корректировщика артиллерийского огня. Аэростаты висели над линией фронта, прекрасно корректируя артиллерийский огонь немцев. А немецкие зенитки не давали к ним подойти. Литвяк, придя к командиру полка Голышеву, попросил разрешения попробовать сбить следующим образом. Пролететь вдоль линии фронта, перелететь её и подойти к аэростатам сзади, застав немцев врасплох. Голышев и командир эскадрильи разрешили. Лилин манёвр удался. Она и Евдокимов каждый подожгли по аэростату. Вернувшись, Литвяк оживлённо рассказывала, что видела, как свалился вниз наблюдатель. Третий аэростат, повторив её манёвр, в тот же день сжёг лётчик Борисенко. Об этих аэростатах говорила вся дивизия. Шли постоянные тяжёлые бои. Лиля очень много летала, чаще всего ведущая с сержантом Евдокимовым. Учила пополнивших эскадрилью молодых, одерживала победы. Сердце Ани Скоробогатовой замирало, когда ей случалось услышать в эфире знакомый голос чайки — Лили Литвяк. Слово «пошла», когда Лили атаковала. Ани хотелось, чтобы эта девушка-лётчица не погибла, жила. А ребята, которых она слышала в эфире, гибли чуть ли не каждый день. Ведь Аня осуществляла связь с несколькими лётными частями. Аня видела ребят-лётчиков в столовой, где после вылета они просили официанток принести им борща — Горячего и густого-густого, что блошка стояла. И чувствовала, что для них этот борщ — символ того, что они не сбиты сегодня. Значит, жизнь продолжается. В середине июня Литвяк уже была командиром звена. Завоевала доверие Голышева и командира эскадрильи. Командиры очень хвалили её за бой 16 июня. Снова в паре с Сашей Евдокимовым когда она вылетела на перехват «Рамы» с самолета-корректировщика «Фоке-Вульф-189». Хотя бой оказался безрезультатным. Все равно его сочли удачным. пары встретили четыре МЭ-109. «Рама» улетела, а «Литвяк» и «Евдокимов» приняли бой. Сашин самолет подбили, он получил легкое ранение, однако смог сесть а Литвяк благополучно вернулась на свой аэродром с десятью пробоинами в самолёте, которые Миньков с другим техником за ночь залатали. Не погибли лили летом 1943-го, её бы непременно выдвинули название Героя Советского Союза. Её популярность во всей 8-й воздушной армии была огромна, её любили и уважали, восхищались. Не только лётчики и техники, но и начальство. Ей сошёл с рук даже очень неприятный эпизод, за который другого бы серьёзно наказали, вплоть до штрафной роты. По её, в сущности, вине погиб ведомый. Утром 16 июня, ещё до того, как она с Сашей Евдокимовым вылетела на перехват рамы, Литвяк, взлетая по вызову рации наведения, службы наблюдения за воздухом, по общему мнению, угробила молодого лётчика-сержанта Зоткина, который в том вылете шёл с ней ведомым. Аэродром, на котором в тот момент стоял полк хутора «Весёлый», был такой маленький, что и взлетать с него, и садиться было сложно. Взлетая, Литвяк отклонилась от курса влево. Сделал это вслед за ней недавно прибывший в полк лётчик Зоткин. Отклонившись, видимо, ещё совсем чуть-чуть от заданного, Литвяк неправильного курса, Зоткин задел крылом за капонир и, потеряв управление, врезался в другой. Самолёт сгорел, лётчик погиб и похоронен в хуторе «Весёлый» в центре сада отчитывался майор Крайнов, однако даже он умолчал об истинной причине трагедии, покрывая Литвяк. «Причиной гибели сержанта Зоткина является личная недисциплинированность, который пренебрегал осмотрительностью и указаниями командира полка взлетать поодиночно. А командир звена гвардии, младший лейтенант Литвяк, не потребовала от своего ведомого наставления по производству полетов», – писал замполит. Крайнов упоминал, что на Литвяк наложено взыскание, но это была лишь формальность. Ребята из эскадрильи и техники молча винили Литвяк в происшедшем. Говорить ничего не требовалось, она сама себя казнила. Все видели, как Литвяк плакала после гибели Зоткина, как ходила, как в воду опущенная, мучаясь чувством вины за бесполезную гибель, вверенного ей ведомого, за небоевую потерю летчика и самолета в тот момент, когда полк на наглухо застрявшем Меус-фронте нес столько боевых.